Не удалось, великое, Значит ли это, что вы сами не удались? Если не удались вы сами, Не удался и человек, Если же не удался человек, Ну что ж, Чем совершеннее вещь, тем реже она удается. О, высшие люди —